И все-таки было в этом доме что-то привлекательное. Старинное, без архитектурных излишеств, приветливое здание производило внушительное впечатление. Дело лишь в том, что Дэвид предполагал увидеть нечто более величественное. Двор перед домом с южной стороны был услан гравием. У основания стены росли герань и две старые шток-розы. На крыше сидели белые голуби. Ставни на окнах были закрыты. Дом спал. Но парадная дверь, увенчанная гербом на каменном щите, надпись на нем стерлась от времени, оставалась полуоткрытой. Дэвид опасливо ступил на гравий и подошел к двери. Ни дверного кольца, ни кнопки звонка не было. К счастью, не оказалось и страшной собаки. Он заглянул внутрь. Холл с выложенным каменными плитами полом, дубовый стол у деревянной старинного стиля лестницы со стёртыми и поцарапанными перилами, которая вела наверх. В глубине холла виднелась вторая, тоже открытая дверь, а за ней — освещенный солнцем сад. Дэвид постоял в нерешительности, сознавая, что приехал раньше назначенного времени, и постучал костяшками пальцев по массивной двери. Выждав немного, решил, что стучать бесполезно, и шагнул за порог. Справа от себя он увидел длинную, как галерея-гостиную, разделенную старинными арками. Частично древние опорные колонны, видимо, были снесены, но основные остались. Черные они выделялись на фоне белых стен с беспардонностью скелета. Во всем этом было что-то тюдоровское и гораздо более английское, чем можно было предположить, судя по фасаду. Очень приятный уголок, заставленный и в то же время просторный. Старинная резная мебель, вазы с цветами, несколько кресел и два дивана, старые розовые и красные ковры — Конечно, картины. Ничего удивительного, кроме того, что можно было вот так войти и любоваться ими. Дэвид ведь знал, что у старика, помимо собственных работ, хранилась небольшая, но весьма ценная коллекция творений других художников. Имена знаменитостей, представленных здесь, уже известны из прессы. Энсор, Марке. Вон тот пейзаж в дальнем конце зала должно быть кисти холодного Дерена. А над камином... Но должен же он все-таки дать о себе знать. Дэвид прошел по каменному полу мимо лестницы в дальний конец холла и остановился у открытой двери. Перед ним простиралась обширная лужайка с клумбами, декоративными кустами и деревьями. С севера её ограждала высокая стена, вдоль которой вытянулся ряд невидимых со стороны фасада главного здания невысоких строений, когда-то служивших фермеру конюшнями и коровниками. В центре лужайки росла катальпа с подрезанной кроной, отчего она приобрела сходство с гигантским зеленым грибом. Под ее сенью расположились точно собеседники, садовый стол и три плетеных кресла, А дальше лежали на траве, окутанной зноем, две обнаженные девушки. Одна из них, наполовину скрытая травой, лежала на спине и, казалось, спала. Другая, та, что поближе, лежала на животе и, подперев подбородок руками, читала книгу. На голове у нее была широкополая соломенная шляпа с тульёй, перевитой темно красной лентой. Тела обеих девушек были очень смуглы от загара, По-видимому, они не подозревали, что всего в 30 шагах от них стоит посторонний мужчина. Он не понимал, как они могли не услышать его машины в лесной тишине. Но ведь он приехал раньше времени, хотя сам предупреждал в письме, что будет только к вечернему чаю. Да и позвонить мог, поискал бы как следует кнопку звонка, и какой-нибудь слуга наверняка бы услышал. Несколько коротких секунд он запечатлевал в памяти мягкие очертания неподвижных женских фигур, зелень катальпы и зелень травы, густой красный цвет ленты на тулье шляпы, розовую стену вдалеке и шпалеры плодовых деревьев. Потом он повернулся и пошел обратно к входной двери. Увиденное скорее позабавило его, чем смутило. Он снова вспомнил бед. «В какой восторг она бы сейчас пришла!» найдя подтверждение легенде о старом фавне, предающемся порочным утехам. У кусяка на каменном полу он увидел то, чего не заметил сразу — небольшой бронзовый колокол. Он поднял его, взмахнул и сам же испугался, потому что раздался оглушительный, как на школьном дворе, звон, сразу нарушивший солнечный мир и тишину дома. Однако и это не возымело действия. Не слышно было ни шагов наверху, ни скрипа двери в противоположном конце холла. Дэвид продолжал ждать у порога. Прошло с полминуты, и вдруг в проёме двери со стороны сада появилась девушка. Дэвид не разобрал, которая из тех двух. Уже одетая. В простой белой бумажной голубии длинная до да к рубах, какие носят в арабских странах. «Стройная». Чуть ниже среднего роста, лет двадцати с небольшим. Каштановый, с золотистым отливом волосы, правильные черты лица, невозмутимый взгляд довольно больших глаз и басые ноги. По всем признакам англичанка. Дойдя до лестницы, шага к двадцати от него, она остановилась. «Дэвид Уильямс?» Он виновато развел руками.